Глава 18. Что представитель каждого типа личности по системе Майерс-Брикс делает в колледже? ИНТП посещает даже те лекции, которых нет в его расписании, и просто ради развлечения спорит со всем, что говорит профессор. ИНТП. На первом году обучения устраивается на работу ассистентом в лаборатории. Выходит из нее только через 15 лет после окончания колледжа, получив одну, а то и три докторских степени. NTJ. Они ходят в колледж только ради галочки, потому что после выпуска их уже ждут на работу сразу в трех местах. INTJ. Прочитывает весь список литературы на год за летние каникулы и весь остаток учебного года сердится на сокурсников за то, что они не успевают готовиться к занятиям. ESFJ. Сидит на первой парте на каждой лекции, ведет конспекты в соответствии с цветовой схемой, используя разноцветные маркеры, и напоминает вам о том, как плохо организована ваша жизнь. ISFJ. В течение четырех лет заботится о своих пьяных соседях по комнате. Начинает встречаться с человеком, с которым в конце концов сыграет свадьбу на первом курсе. ESFP. Скорее всего, именно он придумал фразу «кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», с особым акцентом на «хорошо отдыхает». ISFP. Употребляет много наркотиков, но, несмотря на это, находит работу в творческой сфере. И получает на ней больше, чем многие из его успешных друзей. ISTJ. Переживает почти что сердечный приступ каждый раз, когда преподаватель возвращает задание, не объяснив, почему он не заслужил оценку повыше. ESTJ. Это тот студент с первой парты, который поднимает руку и отвечает на вопрос, который никто не задавал просто чтобы продемонстрировать, что он изучил всю рекомендованную литературу. ISTP. Умудряется полностью перевести свои биологические часы на первом курсе, и больше при дневном свете его никто не видит до выпускного. ISTP. Посещает занятия только ради того, чтобы сохранить свою стипендию, которую ему платят за спортивные или общественные достижения. INFJ. Все время разрывается между желанием учиться на твердые пятерки и оплакивать свой последний экзистенциальный кризис. ИНФД. Каким-то образом умудряется балансировать между пятеркой и четверкой по всем предметам, одновременно возглавляя несколько университетских клубов и состояв в серьезных романтических отношениях. INFP. Счастлив наконец вырваться из своего маленького консервативного города и подружиться с другими социальными активистами, с которыми он, скорее всего, уже знаком по интернету. И NFP садится писать сочинение, которое нужно сдать на следующий день, в 5 вечера, и к 3 часам ночи у него еще ничего не написано. Зато он убрался в комнате, позвонил маме, провел танцевальную вечеринку, спонтанно забронировал путешествие на время весенних каникул и составил несколько вдохновенных статей для блога.